Глава 6. Инквизитором по Захарову. Явление людей из имперского надзора чаще всего события неприятные. И я должен был их ждать, тем более после разговора в больничной палате с гравом Захаровым. Но, черт принес их так не вовремя. Вернее, не, черта Гера. Конечно, это шутка, но за ней вполне могли скрываться происки рассерженной жены Перуна. Влияние богов обычно таково – они управляют лишь случаем. Обстоятельства складываются так, что ты воспринимаешь их как неожиданное везение или, напротив, жуткую неудачу. Это лишь в легендах да мифах Небесные переводят на смертных молнии или оказывают какое-либо грубое материальное воздействие. Ладно, о богах сейчас ждать неуместно. На меня вопросительно смотрел Антон Максимович и мама. Пылая взглядом, ожидала моей реакции. «Пусть ждут гостиной», — повторил я, неторопливо попивая компот и поглядывая на застывшую края стола Ксению. «Может, ты поторопишься, Саш? Все-таки люди из высокой имперской службы», — заметила графиня. «Да, мам». Компот, кстати, вкусный. Надо бы повара похвалить. Оставив стакан, я встал и вышел за стола. И борщ очень даже. Моя благодарность Кузьме В гостиной меня дожидались двое. Все тот же граф Захаров и виконт Костромин. Мужчина тоже в возрасте, лет этак за пятьдесят. Шатен с сединой, густыми усами и в очках. «Но у нас к вам несколько вопросов, Александр Петрович», — после недолгого представления произнес Захаров. «Можно сказать, продолжение разговора, прерванного в доме Осклепия. «Что он натворил еще? В каком доме осклепия? вмешалась мама. «Как же вы ваше съездство не ведаете? Речь о доме осклепия, который на Старолужской». — В понедельник 23, мы имели общение с вашим сыном в палате, где лечи, лежит на лечении Виконт Ковальский, Густав Борисович. — Надо заметить, пребывал Ковальский в крайне скорбном состоянии и не без помощи вашего сына, — сообщил Захаров и, покосившись на диван, спросил. — Позвольте присесть. Разговор может не выйти коротким, а нам еще писать бумаги придется. — Да, конечно, господа, прошу, — позволила графиня, и, открыв дверь пошире, призвала. — Антон Максимович, пожалуйста, организуйте столик возле дивана. Господам от государя потребуется писать документы. При этом мама не упустила момента сердито глянуть на меня и полушепотом спросить. — Это вы стали и, ус стали и успели? — Стария Евклидовна и подтвердил Виконт Костромин, видимо, отличавшийся хорошим слухом, и добавил. — Мы как раз только что от нее. Занятный разговор был. Такое нам наговорило, что теперь не знаем, что и думать. Получается, дело ваше вовсе непростое. Мама побледнела и опустилась в кресло. А мне оставалось гадать, что такого могла наговорить Бронесса скрывать от имперской канцелярии мне было нечего. Угон Виманы у барона Веселова чистая водышалась, раз сам Веселов не имел ко мне претензий. Гонки над, столицей, над улицами столицы с опасным пилотированием тоже мелочь, поскольку не повлекли никаких серьезных последствий. За такое могут наказать лишь простолюдимое, и то не слишком обременительным штрафом. А погром в ржавом Париже — это как бы самооборона. Уж ни один человек с здравым поверит, будто я, этакий нехороший, накинулся на потолпу ребяток с сомнительной репутацией и отделал их. По всем этим пунктам у меня не было никакого беспокойства, если не считать падение Лиса с Виманы. Вот здесь уже могли как-то повернуть против меня и присудить не более, чем штраф, да взыскать сумму оплаты увлечения». Ах да, мы бедного лиса пытали прямо в больничной палате. Может, здесь фантазия госпожи Евстафьевой разыгралась каким-то особым образом, и она наговорила того, чего не происходило. В общем, мне стало очень любопытно. Поэтому я не стал садиться в кресло, а стул и сел на него так, чтобы оказаться ближе к служителям имперского надзора и поглядывать, что будет писать виконт Костромин на листках с канцелярским гербом. Можно я вас, Александр Петрович, спрошу прямо, совершенно прямо, об одном, не дающем нам покоя вопросе? Захаров прищурился, глядя на меня, и, как ни странно, на глазах его проступила улыбка. — Вот если бы вы мне еще честно ответили, то очень бы облегчили нам это разбирательство, оказавшееся на редкость непростым. — Ну так спрашивайте, Иван Ильич. Буду очень рад помочь вам, — согласился я и достал из кармана коробочку Никольских. Желаете немного подымить, господа? «Чуть позже, если здесь курить позволено», — отозвался Захаров. Костромин мотнул головой, что-то записывая в бланк с гербом. А вот мама... Мама удивила. Взяла из моих рук сигарету, щелкнула зажигалкой, подрагивающей в ее пальчиках. "Ну расскажите, Александр Петрович, как вышло так...» Захаров возвел к потолку свой проницательный взгляд и после небольшой паузы продолжил. Так что Виконт Ковальский, отвечая на наши вопросы, договорился до того, что сам признал, будто хотел убить вас. Ведь я отчетливо помню ваши слова у двери в палату. Чем вы таким запугали Ковальского, что его потянуло на опасное откровение? Вот мы вспоминаем. Все это и не можем пока найти здравого объяснения. Ковальский с таким нездоровым энтузиазмом расписывал нам о собственном плане вашего убийства, что у меня возникли сомнения, в том ли лечебном заведении он находится. Да, и меня это очень обеспокоило. Подумалось, что его следует перевести к душевно больным, вставил Викон Костромин, прекратив делать записи и поправив очки. Правда, откровения Ковальского быстро прекратились. Потом словно подменили человека. Он принялся рьяно отрицать все им же сказанное. Требовал, чтобы мы порвали протокол опроса. Вы, ваше сиятельство, ведь неспроста сообщили нам, что он желает пойти на откровение, расспросить его о причинах визита в клуб «Ржавый Париж». «Объясните, откуда у вас возникла такая уверенность, будто Виконт Ковальский собирается свидетельствовать против самого себя». «Охотно объясню, уважаемые господа», — согласился я. «Мы с Баранасой Евстафьевой навестили его для того, чтобы расспросить о том, по каким причинам он хотел меня убить. Была ли это лично его инициатива, или за ним кто-то стоит?» «Саша, тебя снова хотели убить?» Испуганно, глядя на меня, мама выпустила облачко густого дыма. «Это все в том же клубе, где стреляли с пистолета?» «Мам, хотеть и убить – две большие разницы. Признаюсь тебе, в случае со мной разницы настолько большие, что не стоит о них сейчас говорить и отнимать время у наших гостей. Все-таки они на службе императора», – сказал я, прикуривая. «Пожалуйста, дальше, Александр Петрович». — подтолкнул меня граф Сахаров. — Нам особо интересно, чего вдруг Густав Ковальский решил поначалу пойти на откровение. Я знал, что Ковальский, кстати, его прозвище Лис, по доброй воле говорить правду не пожелает. По этой причине я применил магию. Особую магию, которая, воздействуя на человека, несколько неприятно, заставляет говорить правду, независимо, желает он сказать ее или нет. — пояснил я. И, предвкушая очередной вопрос от господ из имперской канцелярии, сказал, и да, я маг, неплохой маг, раз могу делать подобные вещи. «Со слов Бронесса, и младший, вы не просто неплохой маг, а некто почище самого магистра Арвигуса, раз умеете делать такие вещи». «Вы вроде как обычную пассажирскую виману заставили лететь быстрее полицейских машин, верно?» Костромин внимательно смотрел на меня поверх очков. «Ну вот. Теперь меня сравнивают с легендой прошлого века, магистром Арвигусом, который якобы умел летать, превращаться в медведя и метать молнии, точно перрон. Но все это вымыслы. Если вы об ускорении Виманы модели с 3 ШВЛ 31 принадлежавшей Веселову Ивану Сергеевичу, то вполне верно. Но, господа, в случае с данной Виманой имела место техническая хитрость. Приоткрою вам небольшую тайну. Вместе с графом Горицыным из директории перспективных исследований мы работаем над революционным техническим решением, которое позволит Виманам летать намного быстрее. И все это, разумеется, на благо нашего Отечества, Российской империи. С некоторым пафосом сказал я, «Знаешь, что люди на службе государя любят подобные акцентры в разговоре?» «Мой сын, в самом деле, очень талантлив, его горит сын очень ценит», не без гордости, высказала Елена Викторовна, стряхивая пепел в пепельницу, которая с недавних пор появилась здесь. «Ах, вот как! Значит, помимо великолепных магических навыков, у вас имеются и значительные технические таланты!» – заулыбался Захаров. В то время как его коллега что-то усиленно записывал на бланке. «Александр Петрович», – продолжил Захаров, – «а вы могли прямо сейчас продемонстрировать тот самый магический фокус...» Он замялся навек. В общем, провести небольшой эксперимент. Заставить говорить правду меня, в то время как я буду всячески стараться ее скрыть. Конечно, могу. Но, уважаемый Иван Ильич, это магическое воздействие может вызвать очень неприятное ощущение в теле. И на какое-то время повлиять на ваше эмоциональное состояние, — предупредил я. Не рекомендовал его использовать без особой нужды. А нужда есть, Александр Петрович, особая нужда. Мы должны понять, как вышло так, что Виконт Ковальский говорил сначала одно, а потом вовсе противоположное. — Считаете, что это нужда имперская, — настоял граф Захаров и излег из кармана сюртука коробочку с сигарами. — Как пожелаете, но для начала определитесь, о какой теме вас расспрашивать, так сказать, какую информацию вы попытаетесь от меня утаить. Я встал, сделав несколько шагов по гостиной, разминаясь. — А давай о нашей недавней рыбалке, — предложил Костромин, подмигнув Захарову. Тот кивнул, сказал мне, — Попытайтесь узнать, с каким уловом мы вернулись позапрошлого воскресенья, 15 апреля, и где мы ловили, тоже поведайте. Захаров повертел в пальцах серебную зажигалку, клацнул ей, выпуская язычок оранжевого пламени. «Хорошо, сделаем». Я быстро подошел к графу. «Саша, смотри мне осторожно!» раздался сзади беспокойный голос мамы. «Я постараюсь провести очень мягкую процедуру, да и не требуется ничего жесткого, поскольку у вас нет решительного желания меня обмануть». Я вытянул руки вперед, растопырив пальцы и старательно сканируя ментальное и астральное тело графа ненадолго задерживаясь на энергетических центрах. Определив оптимальные точки для воздействия, я коснулся его руки и активировал город Тар-Омхаур. Захаров шумно выдохнул, изумленно глядя на кончик своей зажженной сигары, потом, оглядывая комнату, меня бросив беспокойный взгляд на костромена. «Ну, как ты проявил беспокойство Виконт?» — Не знаю, граф, пожал пожалуй, как-то не так. Тревожно. Он завозился на диване и попытался встать, но тут же передумал. — Иван Ильич, скажите, пожалуйста, с каким уловом вы вернулись 15 апреля воскресенья? — спросил я, решив эту неинтересную игру не затягивать. — Восемь крупных красей, три карпа по два кило и три судачка, — не задумываясь, ответил он, часто дыша. «О, о солидный, очень солидный улов, — похвалил я. — Где же вы такой поймали? Эм, граф как-то сконфузился, завертел головой, потом с опаской, поглядывая на Виконта, признал. — На рынке купили, по дороге домой. Евгений Сильвестрович дал семь пятьдесят рыбакам-торговцам. — Ну ты даешь! — Костромин сквистнул руками. — Держись, держись давай! После слов Виконда Захаров напрягся, втянул голову в плечи, глядя на меня странно блестящими глазами. «Так-так», — рассмеялся я, — «значит, не были на рыбалке?» «Нет, не были и не планировали. Мы же хотели...» — начал было он, но его оборвал Костромин. «Так, все, это уже неинтересно. Остановимся». Он снял очки и протел глаза. «Можно его вернуть в нормальное состояние?» Он сам у него придет минут через десять, но можно ускорить. Я снова вытянул руки, снимая действие шаблона. — Фу ты, черт! — выдохнул Иван Ильич и едва ли не зубами вцепился в сигару. — Очень неприятная штука. Это ваша магия. Но Он жадно затянулся. И очень полезно, — признал Костромин, — особенно в нашем деле. Вас, Александр Петрович, мы внесем в особый список важных для государя людей. Называется «Реестр аномальных граждан дворянского происхождения». Господа, если вы имеете в виду использовать меня для дознания в рамках канцелярии чести и права, то сразу предупреждаю, я не смогу быть вам полезен. У меня нет на это времени и передо мной много иных задач, не менее важных для империи. Например, работа над новым типом виман, с некоторым возражением высказался я. И вы прекрасно знаете, что помимо меня есть иные маги, которые умеют подтолкнуть человека говорить правду. Имеются и некоторые немагические методы, напомнил я. Но то, что показали вы, это самое простое и эффективное. Даже сравнить не с чем. Костромин не скрывал восторга. Только прошу, вы не беспокойтесь. Вас точно никто не будет трогать по всякой ерунде. Это особый список людей, которые могут быть востребованы лишь по особым вопросам имперской важности мы поговорили еще немного они пытались выведать подробности столкновения в жалом париже. я отвечал достаточно честно но так чтобы не слишком показывать свои магические возможности которые и так превознесла до небес бранеса евстафьева мне кажется самым довольным человеком итогами беседы стала моя мама ее страхи заметно улеглись взамен им начали расти появляться ростки гордости за сына И меня это вполне устраивало, так как это означало, что Елена Викторовна будет меньше душить своей опекой и, может быть, меньше лезть в мои дела. Господа из имперской канцелярии уехали около половины пятого, намекнув, что ко мне у них еще будут вопросы, но позже. И дело, заведенное по пришествию в Ржавом Париже, вряд ли завершится быстро, потому как открылось слишком много интересных обстоятельств. Вот каких именно, мне выведать не удалось. В свою очередь, я попытался внушить им мысль, что произошедшее в клубе есть не что иное, как очередная попытка убить меня. И очень вероятно, что она связана с предыдущими попытками. На мое желание увязать эти покушения, а также искать связи с убийством моего отца, Захаров ответил коротко и неопределенно. Посмотрим. Вот так. И можно подвести предварительную черту. У них свои интересы и свои цели, а у меня свои. И вовсе не обязательно пересекаются, даже если поначалу кажутся интересами общими. Раз так, то только я сам, ни на кого особо не надеясь, должен искать истину и добиваться своих целей. Едва я поднялся в свою комнату и расслабился для начала магических практик, как дворецкий поговорителю известил «Ваше сиятельство, а полиция к вам?» Но вот еще этого не хватало. Точно, Геара строит козню. Пришлось выйти. Общались мы со старшим урядником минут двадцать. Я ответил на несколько вопросов по случаю в той же ржавке, объяснил им, что меня пытались убить, и я лишь оборонялся. Дал понять, что этим делом параллельно занимается канцелярия императорского надзора чести и права, и пусть делают запросы им, а его сиятельство, то бишь меня, незачем беспокоить. После чего урядник открыл папку и протянул мне квитанцию со штрафом в 75 рублей за опасное пилотирование в центре города. Ну и ладно, на этом и разошлись. Уже возвращаясь к себе, на лестнице я встретился с мамой. В новом платье от модного дома Ткачевых она выглядела великолепно, благоухая египетскими духами и улыбаясь. О приезде полиции она не знала, так как была увлечена сборами в гости к барону Евставьеву. И у дворецкого хватило благоразумия не ставить ее в известность. — Саш, как я тебе пасила она, сделав эффектный поворот, от которого чуть разлетелись ее каштановые локоны. «Мам, ты очень! Правда, очень-очень красиво и невероятно свежа!» — ответил я с абсолютной искренностью. я к вставь его. И вот думаю...» Она прислонилась к перилам, чуть выставив вперед правую ножку. «Может, Ивклид Иванович немного старова для меня? То есть нет, мы с ним почти ровесники, но...» — Что оно? — Не захотел засмеяться. — Тебе нравится кто-то моложе? — Я сама пока не знаю. Просто ты говорил, что он меня очень любит, а я пока не могу определяться, — сказала она и засмеялась. — Раз не можешь, то не спеши с этими определениями, — сказал я, чмокнул ее в щеку и стал подниматься дальше. Но уже через несколько ступеней не удержался и обернулся. Елена Викторовна, на самом деле, выглядела восхитительно и намного моложе своих лет. Зайдя в свою комнату, я бросил взгляд на рабочий стол. Письмо от Галицына лежало там, и я его до сих пор не распечатал. По-прежнему беспокоил вопрос, почему именно бумажное письмо, и никаких сообщений от него на Эйхос. Пока я общался с графом Захаром, моего коллегой, потом полицейским урядником, мне на эхо прилетело три сообщения о Тайлин, Талии и капризной госпожи Ковалевской. Особо интересно, что там такого наговорила княгиня после нашего прохладного завершения беседы в школе. Но сердечные дела пока в сторону. Я решил начать с письма Жоржа Пауча. Сел в кресло и решительно вскрыл конверт. Пробежал глазами первые строки. «Вот тена! У меня даже челюсть отпала!»